в Дуглас придворье. Учит ласковый дождь. В гостиной говорящие часы настоющего пели. Тик-так. 7 часов. 7 утра. Старость пара, становна боясь, что их никто не послушает.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 Две чашки кофе и два стакана холодного молока. Сегодня в городе Ландейна, штат Калифорния, 4 августа 2026 года. Призню с другой голос с потолка кухни. Он повторил число трижды, чтобы получше запомнили. Сегодня день рождения мистера Хозерстоуна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 Вздрогнул от каждого звука. Стоило воробью задеть окно крылом, как тольче с громко щёлкнуло штора, и перепуганная птица улетела прочь. Никто, даже воробей, не смел прикасаться к дому. Дом был алтарём с десяти тысячами священнослужителей и прислужников, больших и маленьких. Они служили и прислуживали, и хором пели славу Но боги исчезли. И ритуал продолжился бессмысленно и бестолку. 12 у парадного крыльца заскулил продрогнувший пёс. Двери сразу узнала собачий голос и отворилась. Пёс, не как-то здоровенный, сытый, а теперь кожа да кости, весь в парше, убежал в дом, печатая грязные следы. За ним светились сердитые мыши, сердитые, что их потревожили, что надо снова убирать. Ведь стоило малейшей пылинке проникнуть внутрь сквозь щель под дверью, как стенные панели мигом приподнимались, и оттуда выскакивали металлические уборщики. И разновидно не клочок бумаги, пылинка или волосок исчезали в стенах по имени крохотным и стальным челюстям.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 Вихрем помчался сноб искр. Два тридцать пять. Из стен внутреннего дворика выскочили карточные столы. Игральные карты, мелькая очками, разлетелись по местам. В дубовом прилавке появились коктейли и сэндвичи с яйцом. Заиграла музыка. На столы хранили молчание, и никто не брал карт. В четыре часа Столы сложились словно огромные бабочки и вновь ушли в стены. Половина пятого. Стены детской комнаты засветились. На них возникли животные: жёлтые жирафы, голубые львы и розовые антилопы, фиолевые пантеры прыгали в хрустальной толще. Стены были стеклянные, бесприимчивые красками и игрой воображения. Скрыты киноленты,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 копошащегося в чёрной пустоте кузнечных мехов роя пчёл, ленивое урчание сытого льва. Слышался цок от копыта капи и шум освежающего лесного дождя, шуршащего по хрупким стеблям жухлой травы. Вот стены растаяли, растворились в необозримых просторах опалённых солнцем лугов и бездонного жаркого неба. Животные рассеялись по колючим зарослям, и выдаём. Время детской передачи. 5 часов. Ванна наполнилась прозрачной горячей водой. 6, 7, 8 часов. Блюдо с обедом проделали удивительные фокусы. Потом что-то щёлкнуло в кабинете, и на металлическом штативе возле камина, в котором разгорелось уютное пламя, вдруг возникла курящая сигара с шапочкой мягкого серого пепла.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 Засвучал тихий музыкальный аккомпанемент. Сара Тейсдейл, Ваша любимая, Если не ошибаюсь. Будет ласковый дождь, Будет запах земли, Щепет юрких стежей От зари до зари, И ночные рулады Для кошек в прудах, И цветение слив В белопенных садах, Огнегруды комочек Следит на заборах, И малина в кетрель Выткит звонкий узор, И никто, И никто не вспомянет войну, И режет из-за байта Ворошит ни к чему, И ни птица, ни ива Слезы не прольет, Если сгинет с земли Человеческий рот. И весна, И весна С встретит новый рассвет,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 и стенные распылители извергали каскады механического дождя. Поздно. Где-то, с тяжелым вздохом, передернув плечами, замер насос. Прекратился дождь-огнеборец. Иссякла вода в запасном баке, который много-много дней питал в ванны и посудомойки. Огонь потрескивал, пожирая ступеньку за ступенькой. В верхних комнатах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 как лопнулость подобно жареным каштанам из алётца на проводах. 2 3 4 5 голосов заглохли. В детской комнате пламя обьяло джунгли. Рычали голубые львы, скакали пурпурные жирафы. Пантеры метались по кругу, поминутно меняя окраску. 10 миллионов животных, спасаясь от огня, бежали к кипящей реке вдали. Ещё 10 голосов умерли последний миг сквозь гул огневой лавины можно было различить хор других сбитых с толку голосов еще объявлялось время играла музыка метались по газу на телеуправляемые косилки обезумевший зонд прыгал взад вперед через порог наружной двери которая непрерывно то затворялась то отворялась одновременно происходило тысячи вещей как в часовой мастерской когда множество часов и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 И всё-всё пожирал огонь, Унуждая задыхающуюся печь Истерически стряпать ещё и ещё. Грохот. Чердак провалился в кухне и в гостиную. Гостиная в цокольный этаж. Цокольный этаж в подвал. Холодильники, кресла, Рулики с фильмами, кровати, Электрические приборы. Всё рухнуло вниз Обугленными скелетами. Дым и тишина. Дым и тишина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 К 2026 года. Сегодня это августа 2026 года. Сегодня это августа 2026 года. Сегодня это августа 2026 года.